Глава 24. Тео тоже поднялся. Сказал, что ему нужно собрать инструменты. Задерживаться из-за него не нужно. Догонит по дороге к стоянке экипажей. На край подождем его там немного. Я принялся невозмутимо допивать чай. Блин. Хотел же спросить, где купить заварки. А сейчас уже неудобно. Керри вошла в комнату с сумкой через плечо. Холодно проговорила. «Идем вверх. И ни на кого не глядя пошла на выход. Я поставил чашку, пробурчал «До свидания» и тоже пошел в прихожку. Чуть не ушел в хозяйских тапочках. Вспомнил о них у порога. По пути Кэрри спросила только «А что ж ты передумал ехать?» «Сказал, что догонит», — ответил я. И все. Больше она не заговаривала, да и меня на разговоры пока не тянула. Шли без спешки. На стоянке только договорились с Кэмином. Пришел Тео. Действительно, с аквояжем в руках. Ну, уселись. Поехали. Керри достала из сумки несколько плотно исписанных листков. Протянула мне, виновато улыбнувшись. Попробуй что-то разобрать. Я всегда была неряхой, да еще и мама правила. М да, еще и во время поездки в средневековой повозке по булыжной мостовой. Впрочем, вскоре, к своему удивлению, смысл предложения я понимал раньше, чем разбирал первое слово. Наверное, опять какая-нибудь магия. Керри деланно отвернулась к окну и украдкой с тревогой поглядывала на меня. Тревогу ее тоже легко понять. В целом, статья написана в подтверждении древнейшего тезиса. «Все газеты пиздят». «Вих, мы должны пойти туда». Только нам во всем городе не наплевать на высшую справедливость, — по ее версии сказала мне Кэрри. А я ей типа отвечал, — да засунь ее себе в попу. Я пойду за тобой только потому, что ты мне нравишься. Ну, пусть бабник хотя бы не полный дебил. Орк взял меня на руки и понес впереди, как знамя. Ну, блядь, хорошо, если Гронт не читает газет. Я в конце... Земля разверзлась, из заточения вырвался дракон и воскликнул. — Кэрри, мне необходимо увидеть тебя хотя бы раз на прощание. Я должен покинуть эту землю. Но знай, твой образ будет разрывать мое каменное сердце вечно. Ну и матом прошлась по мэру Зед, Зеднику к жирбу, и вскользь упомянула его демона Праппера. Кстати, о Насте не пил слова. Хоть какие-то мозги в ее бестолковке присутствуют. Я дочитал, сложил листки, свернул трубочкой. Взял многозначительную паузу. Керри испуганно смотрела на свернутые листы. — Просто отхлещу или все-таки засуну? — В целом пойдет, — заговорил я строго. — Только убери все упоминания о мэре и его демоне. — Но вих, в этом же весь смысл статьи, — воскликнула Керри. — Значит, будет еще одна статья без смысла. Я безразлично пожал плечами. — Тогда вообще не будет никакой статьи! — крикнула она в запале. — Расскажешь об этом, Настя? — проговорил я равнодушно. — Но э, пойми, так нельзя! — заговорила она неуверенно. — Как это нельзя? — процедил я презрительно. — Да ты бы меня уже порожешь роже слопотала. Только не хочу бить тебя при Тео! Он резко обернулся ко мне, тяжело дышал с открытым ртом и не находил слов. «Поблагодари брата, мерзавка!» — проговорил я издевательским тоном. Оглохла сука. «Спасибо, Тео, за то, что вихни стал меня бить!» — пролепетала девушка. Он закрыл рот, также резко отвернулся. «Насчет статьи все ясно?» — спросил я спокойно. «Да, господин». Она покорно склонила головку. И вот еще что. Мне пришла в голову интересная мысль. Укажи между делом, что мы с Рене купили казино по плаза и в благодарность духу подземелья назвали его «Успасенного дракона». «Это же наглая реклама», — возмутилась Кэрри. «Редактор никогда такое не пропустит». «А за деньги?» — спросил я. «А за деньги статья пойдет с пометкой «На правах рекламы», — ответила она дерзко. Блять, воскликнул я. «Должны же быть в статье хотя бы два слова правды!» «Я автор!» — выкликнула она. «Я так вижу!» «Ты маг!» — усмехнулся я. «Эти два слова правды хоть немного уравновесят твою карму. Или ты думаешь, что после принятия тьмы тебя законы кармы не касаются?» Она смутилась. «Из-за своей алчности и похоти арбалетчики уже стали зомби», — сказал я серьезно. Ты же можешь погибнуть из-за тщеславия. Керри грустно вздохнула. — Хорошо, Вих, я постараюсь уговорить редактора. Но если он упрется, уговаривай его сам. — Ладно, — проворчал я. — Если упрется, хрен с ним. Лень возиться. Только ты действительно постарайся. Обещаешь? — Обещаю, — сказала она. Подъехали к казино. Керри посмотрела в окошко и хмыльнулась. — Действительно, Карацупа Плаза? — Ну, мне с вами идти незачем. Указание получила. На этом же Кебе поеду уговаривать редактора. Уже договорились, что статья выйдет в утреннем номере. — Хорошо. — Поезжай, но как закончил дела, сразу сюда. Вместе поужинаем, — сказал я и вышел из экипажа. Тео вылез следом. Я расплатился с извозчиком, и мы направились в заведение. Миновали холл, вошли в зал. Я по хозяйски огляделся. Гостей набралось уже прилично. Ведьмочки мои в одинаковых синих с белым платьишках предлагали игрокам напитки. Рене сидел за столом с блэк-джеком. Карта ему и еще двоим джентльменам сдавала Настя. Я подошел к их столу, хлопнул Рене по плечу. — Как дела? — Ездил Гронго. Он обернулся ко мне. — Ага, уже вернулся, — улыбнулся дружище. — Да, ездил, нормально поговорили. Громкий Томи в кабинете управляющего. Развиваются. — Это Рене, — обернулся я к Тео. Парень уставился на Настю, бледный, словно привидение увидел. — А это Тео, брат Керри, — сказал я Рене. — Очень приятно, — тоном лунатика пробормотал Тео. — Дай ключи, мы пришли открывать подвал, — попросил я компаньона. Рене вытащил из кармана связку ключей, протянул ее мне и вернулся к игре. Настя ласково предложила делать ставки. Я потянул Тео за рука. «Ну, пойдем уже!» Тот попятился от стола, как боялся повернуться к Насте спиной. Нашел себе силы отвернуться от нее, пошел за мной, как пьяный. Парень точно что-то увидел или почувствовал. Однако я нарочито этого не замечал. В конце концов, это не мои проблемы. Он сам расскажет, если будет нужно. На лестнице в подвал он глухо заговорил. «Извини, это, конечно, не мое дело, но там за столом стояла настоящий демон». Я пожал плечами. «Ну да». «Ты не понял», — он схватил меня за локоть. «Она стояла, воплощенная в человеческом облике». «И что?» — спросил я со скукой. «Да это же черт знает, какой мощи и щадие! — горячо прошептал Тео. — У меня до сих пор мурашки от ее присутствия. — Странно, у меня никаких мурашек, — проговорил я. — Я же маг Света, как отец, — признался он. — Только слабее, конечно. — А, тогда ясно, — сказал я радостно. — Не грузись, это мой демон. — Как твой, — растерялся парень. — Ну, она та самая Настя, что поработила твою сестру, — пустился я в объяснение. — — Говорит, завелась у меня еще в старом мире, а тут подросла немного. — Немного, — повторил он потерянно и спохватился. Стойка, Если ты адепт тьмы, а не просто предавшийся, твоя мощь сопоставима с силой демона. — И что это значит? — спросил я терпеливо. — Но тебя я не чувствую, — воскликнул Тео. — И батя с матушкой тоже, иначе они бы с тобой чай не пили. Я грустно вздохнул. Чувствую, не чувствую, меня это каким боком задевает. Решаю сменить тему. Кстати, ты не в курсе, где тут можно купить хорошего чаю? Родители заказывают в торговом доме орков. Они водят караваны от своих дальних родичей, проговорил он. Если тебе надо, закажем и на тебя. Это китайцы, что ли, им родичи? Хотя мир же Хрен знает, кто тут в Китае живет. А может и не в Китае, а вообще в Индии. — Да, ты передай, пожалуйста, папе, — попросил я. — Сколько надо золота? — Мы заказываем на двадцать монет до следующего каравана. — На год хватает, — сказал Тео. — Но это же на семью, и гости часто приходят. Я почесал в затылке. — Мне тогда на тысячу. Он вскинул на меня удивленный взгляд. — Ну, гостей у нас больше, — пояснил я. — Это же казино. Тео не отрывал от меня внимательного взгляда. Тебе мама разве не давала читать книжки своего мира? спросил я. Он помотал головой. «Не-а, она говорит, что нужно жить в своем мире и читать его книги. Ну, что еще ждать от учительницы литературы? Конечно, откосила, отмазалась. И как объяснить этому дикарю разницу между казино и английским клубом? У Канандойля читал в детстве. Там респектабельные господа за столами с зеленым сукном играют в карты на золотые и серебряные монеты, пьют чай, курят трубки или сигары, а потом кого-нибудь убивают. А эти, бедные дети, ничего не слышали о Шерлоке Холмсе, Керри о Кащея не знает, хотя рассказывать земные сказки в фэнтезийном мире вообще бред. Долго объяснять махнул я рукой. Пойдем уже к дверям. Спустились в подвал. Фонарь на крюке не наблюдался. Томимый нехорошим предчувствием, я спросил у Тео. «У тебя есть чем посвятить?» Он открыл саквояж, вынул обруч, надел на голову. Сразу загорелся фонарик. Мы прошли до поворота в хранилище золота. По пути старался припомнить. Говорил я Рене, чтобы он вернул на место фонарь, или не говорил? — Первую дверь в прошлый раз оставили открытой, но ведь была приоткрытой вторая дверь. Я открыл ее пошире. За ней увидели на полу уже две кучки пепла с двумя парами набоек на подошвы, два оплавленных браслета, две цепочки с жетонами, связку не то ключей, не то отмычек, какой-то серый комок и потухший фонарь. Рене все-таки вешал его на крюк. Я попросил Тео подождать на пороге, прошел вперед и подобрал своих пламенных бойцов. Взял двумя пальцами комок, поднес к глазам и задумчиво проговорил. Что можно сказать, судя по этому предмету, о его бывшем владельце, коллега? — То, что он пил много пива и ел соленую рыбу, — в тон мне ответствовал Тео. — Это почечный камень. — Блядь! Я отбросил комок и поспешно вытер пальцы об штаны. — Фу, гадость! О его бывшем владельце нам больше расскажет его жетон, указал Тэва на цепочке. Это жетоны наемников. Скорее всего, погибшие были вашими охранниками. Я задумчиво возрился на парня. Поченный вниманием ты его продолжил. Вам, наверное, проще обойтись совсем без дверей. Для охраны поставить элементалей. А всех, кто знает, что вы спрятали здесь золото, убить каким-нибудь не столь изуверским способом. — Значит, тебя тоже? — спросил я серьезно. — Тео, по-человечески извини, но впредь, пожалуйста, не шути так с тьмой. — Лучше вообще никак с ней не шути. У нее странноватое чувство юмора. Тео после долгой паузы проговорил глухо. — Хорошо. Он поднял связку отмычек, внимательно рассмотрел. Хмыкнув, подошел к третьей двери — Постоял немного и принялся уверенно орудовать отмычками, давая сухие комментарии. «Смотри, этот замок запирает механизм колес, этот – рычагов, а этот включает и выключает их взаимодействие. Если его не отомкнуть, можешь сколько угодно крутить колеса и отжимать рычаги. Двери не откроются. Закрывать можно в любом порядке, а открывать только в обратном процедуре закрывания». Это своеобразный код. — Ты видишь насквозь? — поразился я. — Сейчас это мне без надобности. — Просто знаю, как устроены такие запоры, — сказал Тео. — А вообще да. Свет позволяет видеть. — Значит, мне в твоем деле ловить нечего? — угрюмо спросил я. — Отчего же? — Изучай механизмы. Для начала используй слух, развивай интуицию, — добродушно говорил Тео. У тебя должны быть свои ощущения. Замки открывают и закрывают люди. Смертные. Жизнь и смерть всегда вместе. Для каждого действия тратится только жизни. Это маленькая смерть. Каждое действие оставляет след. Тебе нужно научиться видеть, вернее, чувствовать следы. А я ж только хотел научиться открывать двери в свою квартиру. Если для этого требуется столько изучать, тренироваться... Как, скажите, на милость с таким багажом оставаться порядочным человеком? Это ж надо быть законченным кретином, чтобы никуда не залезть. Воистину справедливо сказано, умножая мудрость, умножаем скорбь. Учение свет, а свет не всегда означает добро. «Вих, ау, что с тобой?» — встревожился Тео. «Тебя же никто не заставляет, не хочешь — не учись. Если что надо открыть, зови меня». — Извини, Тео, — пробормотал я. — Ничего, ничего, — сказал он добродушно. Он уже открыл дверь и спросил. — Если вопросов больше нет, я пойду? — Погоди, чай тысячу отсчитаем. — Ты серьезно, что ли? — весело воскликнул Тео. — Не, кого другого я бы с радостью развел на тысячу золотых. Да за тебя батя уши оборвет и заставит все вернуть. — Тебе же сказали. — Караван идет целый год и может не вернуться, — К тому же неизвестно, возьмутся ли орки за поставку такой партии. Они, в отличие от некоторых, очень ответственные ребята. — Так что ж, получается, в городе негде купить простого чая? — возмутился я. — Я тебе кто? Комитет по защите прав потребителей? — он тоже повысил голос. — А такое тут разве есть? — я поразился. — Спроси в мэрии, я окончательно потерял твое терпение. — На этом у тебя все? — я замялся и стеснительно перешел к неловкой теме. — Есть еще один маленький, — я показывал пальцами, вопросик. — Ты ведь э, вор? Тео Простецкий мне кивнул. — А у тебя, случайно, не найдется амулет тишины? Или, может, знаешь, где купить? — Знаю, конечно, только там тебе ничего не продадут, — сказал Тео, открывая саквояж. — Авторитета у тебя пока нет. Так что он принялся рыться в инструменте. На вот, протянул мне кусочек деревяшки на веревочке, а я взамен заберу отмычки. На здоровье, согласился я. Как работает амулет? Самая простенькая штучка. Повесь на шее или в кармане носи. Заряжается из твоего запаса энергии сам, когда нужно. Полной тишины не гарантирует, но громкие крики и слишком протяжные стоны гасит. Просто так не таскает. «Тебе же не нужно тратить магию на посторонние вопли. Только если кого-то пришить, не привлекая внимания, или...» Он мне неожиданно подмигнул. «Настя, у тебя красивая. Я б с ней... ух «Ха-ха-ха!» — разразилась Настена задорным демоническим хохотом на все мое и без того чуть попутавшее сознание. Походу, очень вовремя закончилось время ее воплощения. «Видимо, что-то отразилось на моем нервном лице». Дэо смутился. — Ну, ты без меня расставь ловушки и закрой замки. Пусть для меня без разницы. Хоть совсем не запирай. Но все ж таки профессиональную этику нужно соблюдать. Пока. Он подхватил отмычки, к саквоеж и с фонариком на голове потопал прочь. Сгустился мрак. Забавно. Я, темный маг, впервые оказался в полной темноте. Удивительно. Страха, ощущения беспомощности, нет и намека. Я просто знаю, что где находится. И странно покойно, уютно во тьме. Во тьме! Вместе с тьмой! Я подобрал фонарь и положил его пока в сумку. Уверенно запер двери и рассадил огненных проказников. Перешел на следующий отрезок. Мне совсем не нужно видеть. Да, вих, вкратчиво нежно проговорила Настя. Живи во тьме, становись тьмой. И тебе не хворать, пробурчал я. Как провела время! Нормально, ответила она. У меня для тебя пара сюрпризов. Каких? опасливо спросил я. Всему свой черед, сказал он загадочным тоном. Ты пока осваивайся во тьме. Я закончил запирать вторые двери и призадумался. Тео говорит, что видеть ему позволяет свет, который растеивает тьму. Вот так просто берет и рассеивает. Тьма — это не просто отсутствие света. Это первородная сила. Значит, значит, у мрака должна быть плотность. Он же сгущается. Интересно, можно его сгустить специально? Перед глазами засветились буквы нового сообщения. Мега-мыслимаг плюс приветствует вас. Вследствие превышения порога магической энергии спонтанно сработала ложба магии тьмы, Нагнетание мрака. Плотность мрака в помещении увеличилась вдвое. Теперь, чтобы что-то здесь увидеть, требуется факела с криптовым маслом. Поздравляем! Вы освоили новую волжбу. Поздравляем! У вас открыта способность магии тьмы. Внимание! Применение магии тьмы увеличивает ваш личный уровень мракобесия. Из-за него могут возникнуть трудности с лицензированием ваших магических разработок. Постарайтесь избегать применения этой магии в магических исследованиях, удачных изысканий. Ну, что еще может сказать программа, созданная светлыми магами? Только вот такую ересь. Пусть эльфам расскажут о лицензировании. Все-таки полезная какая волжба, А факел из криптового масла можно как-то загасить. Программа в ответ вывела новое сообщение. Поздравляем! Уровень благосклонности тьмы позволяет вам осваивать следующие уровни волжбы магии тьмы автоматически по мере возникновения потребности или даже появления простых догадок. Вы открыли свойство мрака ⁇ непроглядность ⁇ Спонтанно сработала волжба хоть глаз коле. Отныне здесь даже в свете факелов с криптовым маслом ничего не разглядеть невооруженным взглядом. Способы преодоления мрака относятся к магии света. Для вас информация закрыта. Сведения о них вы можете получить из других источников или опытным путем. Удачных изысканий. Не, это не светлое делали программу, а пиндосы какие-то. Брать монеты, быть. мы, им убеждения, значит, позволяют. «Вот сколько еще будем болтать о переходе на собственный софт?» «Не трать нервы, Лешка», — проморлокала Настя. «Нам ни к чему собственный софт, когда можно взломать вражеский. Пусть они придумывают правила. Мы же придумаем, как их обойти». «И как обойти?» — я сразу заинтересовался. «Ну, тебе же ясно сказали. Узнавая из других источников или опытным путем», — ответила она наставительно. — Ты же в Римус вроде бы приехал учиться. — Ого, благодарю, что напомнила, — проворчал я. — Пожалуйста, — сказала демон вежливо. — Ты больше ничего не хочешь спросить? — О чем это? — Я насторожился. — Ну, перечитай сообщение модулятора с самого начала. Дала она насмешливый совет. Я крутнул страницу. — Мегамыслимак плюс-плюс приветствует вас. Вследствие превышения порога магической энергии... — Блядь, какое превышение? Когда? — воскликнул я мысленно. — Это первый сюрприз, Лешек, — весело сказала Настя. — В игровом зале напиздила магию шульеров и слила тебе. 25 единичек. — Вот ты красава! — восхитился я. — И много их было? — Пока трое. Все остались без штанов. — Довольно доложила демоница. «Мухлевала — Мухлевала? — спросил я строго. — Мне это незачем, — сказала она неврежно. — За нас сама тьма. — Ага, замечательно, — одобрил я. — А какой другой сюрприз? — Ты тут заканчивая, и поднимись, Гронго, — уклонилась Настя от прямого ответа. — Это отчасти связано с ним. Я вздохнул и взял себя в руки. Уговаривать демона не темнить бесполезно.